4. Скай. Сегодня воскресенье, но я уже вовсю собиралась, чтобы успеть к началу смены. Всю ночь меня преследовали кошмары. Я снова и снова оказывалась на улице под пристальным взглядом той собаки. Раньше мне никогда не было страшно в темноте, но сегодня я спала с включенным светом, иначе воображение рисовало жуткие картины. Проснувшись, я первым делом обшарила весь интернет в поисках объяснений, но нашла лишь описание нескольких психических расстройств, симптомом которых были галлюцинации. Я уже почти поверила в собственное безумие и хотела записаться к психиатру, но меня останавливало четкое понимание. До этого случая у меня никогда не было настолько явных проблем с психикой. Выйдя из комнаты, я направилась на кухню, чтобы приготовить себе сэндвич. Мама проскользнула мимо меня с вазы в руках, с самого утра она носилась по дому как вихрь, пытаясь отдраить до блеска каждый уголок. Я достала хлеб, начала нарезать овощи, краем глаза наблюдая за мамиными манипуляциями с искусственными растениями на обеденном столе. Она переставляла их с места на место, пытаясь найти идеальное расположение. Я прекрасно понимала причину этой факханалии. Завтра должен был приехать гость, и мама, очевидно, очень хотела произвести на него впечатление. Поэтому я старалась не вмешиваться, боясь ненароком сболтнуть лишнего. «Скай, как тебя? Мама отошла от стола, осматривая созданную композицию. «Красиво», — ответила я. «Но ты уверена, что ему будет дело до цветов?» «До цветов, может, и не будет». В ее голосе проскользнула легкая нервозность. «Тут дело совсем не в них, а в том, чтобы человек почувствовал себя как дома. Мальчику и так, наверное, непросто». Новое место, чужие люди. Хочется создать для него комфортную атмосферу. Я вздохнула, откусывая кусок сэндвича. Еще летом родители сообщили, что у нас какое-то время будет жить сын Роджера, нашего поставщика мяса. Роджер — давний приятель отца. Они много лет сотрудничали, и, более того, отец в буквальном смысле был обязан ему жизнью. Поэтому, когда он сообщил, что его сыну нужна помощь, Родители, разумеется, не смогли отказать. Благодаря маминым связям парня удалось устроить в университет. Место в общежитии не нашлось, а с деньгами у них, насколько я поняла, было туго, поэтому Роджер очень просил приютить сына хотя бы на первое время. Внешне я восприняла эту новость спокойно, но в душе молилась, чтобы этот день не наступил. Дом был для меня местом, где я находила покой и уединение. Я не интроверт, но за день, проведенный в университете и пабе, приходилось общаться с таким количеством людей, что к вечеру я чувствовала себя совершенно опустошенной. Именно поэтому, возвращаясь домой, я так ценила возможность окунуться в привычную, спокойную атмосферу, побыть рядом с близкими. Возможно, мы с этим парнем найдем общий язык, но пока сама мысль о том, что по дому будет ходить незнакомец, вызывала тревогу. «Напомни-ка, сколько мальчику лет?» 23, Он старше тебя». Мама протерла стол и с тряпкой в руке побрела в коридор. «Надеюсь, он быстро найдет работу и съедет». Пробубнила я себе под нос. «Что, что ты говоришь?» — донесся мамин голос. «Говорю, надеюсь, ему у нас понравится». «Ой, дорогая, я тоже на это надеюсь». Роджер производит впечатление очень воспитанного и обходительного человека — Думаю, дети у него такие же. Хотелось бы верить. Я достала телефон и открыла приложение Uber. До паба было совсем недалеко. В хорошую погоду я обычно добиралась туда на велосипеде или пешком. Но после вчерашнего ко мне внезапно вернулась мания преследования. Возможно, это просто паранойя. Однако сейчас мне было жизненно необходимо чувствовать себя в безопасности. И мысль о поездке в машине казалась гораздо более привлекательной, чем прогулка по улице в одиночестве. Сегодня я могла наконец полностью посвятить себя любимому делу — работе за барной стойкой. Обычно в отсутствие отца мне приходилось буквально разрываться на части, руководить персоналом, принимать поставки, разрешать мелкие конфликты с посетителями. Мне, безусловно, нравилась вся эта суматоха, но приготовление напитков всегда занимало особое место в моем сердце. Наш пап, Оазис Джо, папа открыл, когда мне исполнилось восемь. Это была его давняя мечта — создать место, которое покорит сердца жителей Боквуда. И ему это удалось. Мы не раз слышали от посетителей, что здесь время словно замирает. Интерьер продумывали всей семьей. Даже бабушка приложила свою руку. Ее идеей было, чтобы обстановка была такой, как будто место вырвали из сердца леса. Тёплые оттенки дерева, лампочки, свисающие с потолка, мягкий свет которых струится сквозь декоративную листву, мерцающие на столах свечи с ароматом лесных трав. Все это создает образ уединенного уголка природы посреди шумного города. Когда я подросла, тоже начала вносить свою лепту в семейное дело, придумывать рецепты уникальных авторских напитков, которые было не встретить ни в одном подобном заведении. Папа считал это нашей фишкой и очень гордился мной. «Ты сегодня до обеда?» — спросил папа, проходя мимо меня с коробкой фруктов. «Как всегда», — ответила я, наливая бокал пива. По воскресеньям у меня тоже был сокращенный рабочий день, чтобы я могла уделить время выполнению университетских заданий. Несколько лет назад, выбирая будущую профессию, я долго пребывала в растерянности, не до конца понимая свои желания. Будучи разносторонней личностью, с тягой к творчеству, я осознавала, что это скорее хобби, а профессию хотела выбрать в другой сфере. Учитывая мою безграничную любовь к работе в пабе, я решила поступать на факультет бизнес-администрирования. Мне казалось, что знания основ предпринимательской деятельности, маркетинга и других дисциплин помогут мне стать настоящим профессионалом. Как наследница паба, я мечтала приумножить успех отца, создав сеть заведений в разных городах. Поэтому учебе в университете уделяла особое внимание, стараясь впитывать все полезные знания, которые могли бы пригодиться мне в будущем. Обернувшись, чтобы передать бокал официанту, я застыла. В зал вошел парень, и какое-то безумное чувство подсказало мне, что это именно он вчера напугал меня до полусмерти. Я снова словно окаменела, не в силах отвести взгляд, наблюдая за каждым его движением. Высокий, статный, одет во все черное. Объёмная куртка, облегающие джинсы и ботинки на толстой подошве. Цвет одежды контрастировал с его светлой кожей. Он был азиатом с выразительными чертами лица. Темные растрёпанные волосы спадали на лоб, придавая ему немного небрежный вид. Парень окинул зал взглядом, а затем посмотрел прямо на меня. «Скай, все в порядке?» спросил Эндрю наш бармен. «Да, просто задумалась», ответила я, поставив пиво. Таинственный незнакомец подошел ко мне и, облокотившись локтями на барную стойку, уселся на высокий стул. Он смотрел без агрессии, скорее в его взгляде читалось волнение. Собравшись с духом, я подошла ближе, все еще питая надежду, что ошиблась, и передо мной всего лишь очередной посетитель. «Добрый день», — произнесла я с дежурной улыбкой. «Готовы сделать заказ?» «Здравствуй», — ответил он спокойным ровным голосом. «Я бы хотел поговорить с тобой». Ноги стали ватными, а в голове зашумело. Я не ошиблась. Нервно оглядевшись по сторонам, я отметила, что Эндрю сосредоточенно готовит коктейль а папа занят пересчетом бутылок. Мысль о том, что я не одна, немного успокоила. Вряд ли он решится что-то мне сделать. «Пожалуйста, не бойся», — произнес незнакомец, не дожидаясь моего ответа. «Мне следовало быть предусмотрительным вчера. Послушай, мой голос, несмотря на попытки говорить тихо, прозвучал резко. Я не знаю, кто ты и что тебе нужно, но тебе лучше уйти». Так я и думал. Он закатил глаза и начал рыться во внутреннем кармане куртки. «Давай так. Я кое-что тебе дам, а ты прочитаешь». Парень достал книгу, обложку которой я не смогла разглядеть. «Сейчас мне нет смысла что-либо объяснять. Ты просто сочтешь меня сумасшедшим. Поэтому, когда будешь готова и убедишься, что рядом никого нет, назови мое имя». Незнакомец поднялся со стула, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Он положил книгу на стойку, на мгновение задержав на ней свою крупную ладонь. «Меня зовут Аксель». Его низкий голос прозвучал твёрдо. Затем он убрал руку, открывая вид на обложку, и, резко развернувшись, поспешно вышел из паба. Я проводила его взглядом, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Затем мой взгляд упал на книгу. Новая волна паники захлестнула меня, перекрывая дыхание. По центру красовался дом, Окруженный темными пихтами. Я видела этот рисунок, это место, много раз — в жизни, во снах. Это был дом моей бабушки, изображенный не на каком-то блокноте или книге, а на обложке ее дневника. Из записи Грейс Лилиан Коловой, 1975 год. Прошёл ровно год с того дня, как моя жизнь изменилась навсегда. За это время я полностью приняла свою новую реальность. И я безмерно рада, что на этом пути я не одинока. Кто бы мог подумать, что мой дедушка окажется таким же, как я. В моменты слабости и сомнений он всегда рядом. Помогает мне справиться с этой феноменальной силой, что теперь течет в моих жилах. А майнер, мой верный майнер, ни на шаг меня не покидает. Словно ангел-хранитель оберегает от всех бед». Мама, конечно, не раз косилась на филина, что постоянно кружит над нашим домом. Пришлось сказать, что я его прикормила, вот он и привязался. О том, что я ведьма, ей пока рассказывать не стоит. Дедушка говорит, чем меньше людей знают, тем лучше. А то вдруг объявятся охотники. Будут пытать, выведывать, где меня искать. Даже думать об этом страшно. По ночам костры снятся. Упаси Господь от такой участи. Пока что, к счастью, удается скрываться. Это была первая страница дневника. От прочитанного бросила жар. Я сидела в полумраке подсобки паба. Взгляд застыл на одной точке. Мысли с бешеной скоростью сменяли друг друга. Почерк. Несомненно, бабушкин. Я бы не спутала его ни с чем другим. За всю свою жизнь я не встречала человека, который бы так красиво выводил буквы. К тому же я и правда видела этот дневник неоднократно, а после ее смерти он пропал. В голове царил хаос. Бабушка писала, что она — ведьма. Мурашки пробежали по рукам, заставляя меня едва заметно вздрогнуть. Если верить дате, ей тогда было 22 года. Значит, те перемены, о которых она писала, произошли. Подняв взгляд, я будто услышала ее голос — Ее слова, повторяющиеся бесчисленное количество раз. «Магия внутри тебя, Скай». Вчера мне исполнился 21 год, и то письмо предвещало невероятные перемены, которые разделят мою жизнь на до и после. Прикрыв рот ладонью, я отгоняла подступающее осознание, сопротивляясь ему изо всех сил. Каждый раз, когда бабушка произносила эту фразу, я и представить себе не могла, что она говорит практически прямым текстом. Мне казалось, это всего лишь метафора, красивый оборот речи, обозначающий, что бабушка видит во мне нечто особенное, какой-то внутренний свет, способный изменить мир к лучшему. Она всегда была начитанной, знала десятки стихотворений и отрывков из книг наизусть. Ее речь пестрила цитатами, поэтому эти слова не казались мне чем-то, на что стоило обратить особое внимание». Из записей Грейс Лилиан Коловой, 1977 год. Сегодняшний день словно сон, воплотившаяся мечта. День моего бракосочетания с дорогим Эдвином. Сердце трепещет от радостного волнения. Пробудилась я на рассвете, всем сердцем желая встретить восход, но небо, увы, было затянуто тучами. Пришлось прибегнуть к маленькой хитрости, к моей тайной магии, чтобы разогнать эту серую пелену. В столь знаменательный день нам хотелось видеть лишь лазурь небес и ощущать тепло солнечных лучей. Пока Эдвин еще спал, я потихоньку выбралась на опушку леса, чтобы повидаться с Майнером. Наши встречи всегда проходили вдали от любопытных глаз, дабы избежать лишних вопросов о том, кто этот загадочный мужчина, с которым я провожу время. Каждый день мы общались мысленно но порой мне так не хватало его объятий, поддержки. У меня прекрасный жених, он дарит мне столько любви и заботы, но Майнер, часть меня самой, точно отголосок души. Такую незримую связь, такую мощную энергию я чувствую только с ним одним. Мы долго размышляли, нужно ли посвящать Эдвина в тайну моих способностей, моего предназначения, но в итоге решили, что не стоит подвергать его опасности. Пусть живет спокойно, безмятежной жизнью, вдали от мира магии и тех, кто охотится на нас. «Скай, ты все еще здесь?» Папа неожиданно ворвался в подсобку, заставив меня вздрогнуть. Я была слишком поглощена чтением дневника. «Да, я тут зачиталась. Взяла интересную книгу в библиотеке», — ответила я. «Книга — это хорошо», — усмехнулся папа, снимая с пола коробки. «Уже три часа дня. Смотри, а то так и до вечера просидишь. Если что, домой вместе поедем». «Нет-нет, я уже ухожу. Хочу немного прогуляться, а потом буду делать задание на завтра», сказала я, поднимаясь со старого кресла. «Хорошего дня, пап». Попрощавшись со всеми в пабе, я вышла на улицу и замерла, словно парализованная, не зная, куда идти и что делать дальше. Два часа подряд я, не отрываясь, впитывала каждое слово, написанное в дневнике. Жизнь бабушки предстала передо мной в мельчайших подробностях. Она описывала важные события, откровенно рассказывала о своих чувствах, о магии, о том, как тяжело ей было хранить эту тайну. Ветер играл моими волосами. Мимо проносились люди. Городской шум, обычно такой привычный, сейчас раздражал, мешал сосредоточиться. Идя по улице, я все яснее вспоминала бабушкины слова. намеки, раньше ускользающие от моего внимания. Все эти легенды о ведьмах, что она так любила рассказывать. ее беспокойство, когда я нашла тот загадочный цветок. Она так хорошо разбиралась в травах, постоянно с ними возилась, готовила отвары, которые помогали куда лучше аптечных лекарств. А Филин, он был рядом с нами, сколько я себя помню. С раннего детства он всюду следовал за нами, и все думали, что бабушка просто приручила его, а он был фамильяром. Это слово я слышала только в фильмах и старинных сказках, которые, опять же, рассказывала мне бабушка. С каждой секундой паника нарастала, душила. Прямо на ходу я открыла дневник, продолжая читать. Из записи Грейс Лилиан Атертон, 1979 год. Как же я счастлива быть матерью! Моей крошке всего месяц отроду, а я уже люблю ее безмерно. Я хотела назвать ее Мерлин, что означает морская звезда. Глядя в ее небесно-голубые глазки, я понимала, что не ошиблась с выбором. Эдвин настоял на втором имени по традиции его семьи, в честь родителей. Так и стала наша девочка Мэрилин Лилиан Атертон. Чудно звучит. Глядя на нее, я все гадала унаследует ли она мой дар, повторит ли мою судьбу. Годы спустя я научилась принимать свою силу как благословение, ведь я могу то, что другим не подвластно. Если бы не постоянное необходимость скрываться, жить в страхе за себя и свою семью, я бы не колеблясь пожелала Мэрлин Лилиан того же, ведь это поистине чудесно. Чувствовать в себе такую мощь и неразрывную связь с природой, самой землей. Помимо бабушки, моим источником знаний о ведьмах в детстве была Вивьен. Она с горящими глазами рассказывала о них, сколько я себя помню. Постоянно перечитывала древние истории и свято верила в существование ведьм в реальном мире. Мне всегда нравилось слушать ее рассказы, захватывающие и пугающие одновременно. Но я воспринимала их как сказки, красивые легенды. Никогда не задумывалась о том, что они могли быть основаны на реальных событиях. Сейчас же с дневником бабушки в руках я понимала. Эти истории приобрели совсем новый смысл. Я шла по аллее, погружённая в чтение, не обращая внимания на происходящее вокруг. Дневник был увесистым, толстым, страницы плотно исписаны. Для меня важно прочитать все, впитать каждую мельчайшую подробность. Но сейчас, листая страницу за страницей, я пропустила добрую половину дневника, целенаправленно ища... Дату моего рождения. И я ее нашла. Из записи Грейс Лилиан Атертон. 2003 год. Когда у нас появляются дети, нам кажется, что лучше дня и быть не может. Но это до момента, пока не появятся внуки. Сегодня ночью доченька родила девочку, мою первую внучку. Сердце переполняет невыразимое счастье. Омраченная лишь тем, что мой дорогой Эдвин не дожил до этого светлого дня. Он так мечтал о внуках. Я была тронута до слез, когда Лилиан сообщила, что они решили сохранить семейную традицию, и нашу малышку назовут Скай Лили Лоуренс. Думая о внучке, я чувствую трепет, ведь вероятность того, что моя сила перешла к ней, весьма высока. Дедушка говорил, что гораздо чаще ведьмовской дар передается через поколение. И если у Лилиан он не проявился, значит... Что ж, время покажет. Незаметно для себя я оказалась в укровном уголке парка, где когда-то любила уединяться с книгой или проводить время с Вивиан. Присев на лавочку, я почувствовала, как глазам подступают слезы, которые я изо всех сил старалась держать. Каждое слово, написанное бабушкой, отзывалось во мне глубокой болью, но одновременно все это казалось настоящим бредом. Любой другой, прочитав эти записи, наверняка решил бы, что их автор — человек с нездоровой психикой, создавший для себя вымышленную реальность. Но я знала, что моя бабушка не была такой. Для меня она всегда оставалась образцом мудрости. От нее исходила особая, ни на что не похожая энергия, будто она действительно была частью иного мира». Теперь же, после прочтения дневника, я не представляла, как жить дальше с этой информацией. Поверить в то, что я принадлежу к древнему роду ведьм, смешно. Мы живем в эпоху, когда популярны истории о вампирах, оборотнях, тех же ведьмах, но все это — вымысел, существующий лишь на страницах книг и экранах кинотеатров. Разве может подобное быть реальностью, частью нашей повседневной жизни? Скрываться среди обычных, казалось бы, людей. Из записей Грейс Лилиан Атертон. 2012 год. Сегодня Скай поведала мне историю ей приснилось, будто Лилиан сильно обожгла руку, и на следующий день это случилось наиву. Внучка удивляется своей способности предвидеть события, но для меня все давно стало ясно. Еще до этого помнится, Джо хотел выбросить увядший цветок. Но Скай упросила оставить его себе, забрала в свою комнату, и он, на удивление всем, расцвёл за несколько дней пышнее прежнего. Мы тогда посмеялись, сказали, что у нашей девочки добрая светлая аура. Так оно и есть, да только не в одной ауре дело. В Скай пробуждается ведьмовская сила. Я это вижу, как никто другой. У самой в детстве такое же было. Дедушка мой помогал мне тогда. «Направлял. Теперь я хочу помочь Скай, опыт свой передать. Когда у нее проявятся способности, мне будет 71 год. Доживу ли я? Неведомо». Поэтому, пока силы есть, решила оставить после себя то, что пригодится, что успокоит ее, когда перемены настигнут. Я захлопнула дневник и отложила его в сторону. Теперь после прочитанного я понимала, что странные события, происходившие со мной на протяжении всей жизни, были не просто случайностью. Вещи и сны, которые преследовали меня по сей день. Внезапные предчувствия, слова, брошенные в порыве гнева и иногда сбывавшиеся с пугающей точностью. Неужели все это было не просто совпадениями, а свидетельствовало о чем то большем? Встав с лавочки, я огляделась по сторонам, убеждаясь, что поблизости никого нет». Мне нужно было больше информации, больше ответов, и я знала, что дать их может только он. «Аксель», — произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрожал, хотя внутри все сжималось от напряжения. Тишина. Я нервно оглянулась по сторонам, ожидая увидеть уже знакомые клубы темного дыма. Но вокруг не было ничего необычного, только шелест листьев. «Мила, я думал, ты не запомнила имя». Его голос раздался прямо у меня за спиной. Я резко обернулась. Сердце замерло, а затем бешено заколотилось в груди. Его глаза, янтарные, глубокие, смотрели прямо на меня. В этот момент я ощутила нечто странное, необъяснимое. Внутри что-то щелкнуло, навсегда изменив ход моей жизни. Что я, черт возьми, такое? обессиленно сказала я. Сейчас скажу красиво. Прямо как меня учили. Легкая ухмылка появилась на его бледном лице. Он сделал шаг в сторону и начал медленно кружить вокруг меня. Однажды в утробе твоей матери зародилась душа ведьмы. В тот самый миг судьба твоя была предрешена. И тогда же появился я, частица твоей души, твой фамильяр, верный защитник и неуловимая тень. Он снова остановился напротив, смотря мне прямо в глаза. Я тот, кто всегда будет рядом, в радости и печали, в свете и тьме. Тебе даровано великое предназначение, ведь ты — часть самой природы. В твоих руках сила, древняя и непоколебимая, способная менять мир. Ты станешь целительницей, облегчая страдания и даруя надежду отчаявшимся. Ты станешь защитницей, оберегая слабых от тьмы, ибо в твоих жилах вместе с кровью Струится светлая магия, наследие древнего и могущественного рода. «Что, прости?» — сказала я, часто моргая. Сказанные слова мне были абсолютно понятны, но звучали они, как те самые легенды из детства. Так. Он выдохнул и потер пальцами переносицу. «В общем, ты ведьма, Скай, а я тот, кто должен ходить за тобой, обучать и успокаивать. Так понятнее?» Я развернулась и села обратно на лавочку запустив руки-волосы. Казалось, что мне нужно лечь спать, чтобы голова отдохнула от потока абсурдной информации. Фамильяр присел рядом. Я чувствовала, как он смотрит на меня. Неожиданно Аксель взял мою руку в свою. Его прикосновение было теплым, почти горячим. Большая ладонь полностью накрыла мою. Я подняла глаза и встретилась с его взглядом. В нем читалось успокоение — Словно он прекрасно понимал меня и хотел только помочь. И тут случилось нечто необъяснимое. Между нашими ладонями, прямо в воздухе, вспыхнули крошечные огни. Они кружились, сверкали, будто рой светлячков. Я застыла не в силах отвести взгляд от этого завораживающего зрелища. Дыхание перехватило, а сердце забилось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я не верила своим глазам. «Это наша с тобой магическая связь». Его голос вывел меня из оцепенения. «Настоящее сумасшествие!» Шумно выдохнув, сказала я, продолжая наблюдать за светлячками. «Я понимаю, что это действительно кажется бредом, ведь ты привыкла к другому миру. Но он на самом деле очень многограненской. Было бы странно, если бы на такой большой планете не существовало ничего сверхъестественного» у тебя действительно очень мощный ведьмовской род, который тянется с самой древностью». Аксель убрал руку и потер ладони друг от друга. «Ты привыкнешь. Твоей бабушке тоже это было в новинку, но она достойно прожила свою жизнь, посвятив ее магии. Я тебя всему научу и буду рядом». Неожиданный звонок телефона прервал тишину. Вздрогнув, я достала его из кармана. На экране высветился контакт мамы. «Да, мам» устала, — ответила я. «Дорогая, ты не могла бы купить сыр по дороге домой?» Ее голос звучал бодро и жизнерадостно, на мгновение возвращая меня в привычную реальность. Я совсем про него забыла. «Конечно, куплю», — ответила я, и мой взгляд упал на Акселя, который все это время терпеливо ждал окончания разговора. «Я тут, в парке прогуливаюсь. Скоро буду». «Хорошо, милая, жду тебя», — Донеслось из телефона. Нажав на кнопку сброса вызова, я начала нервно теребить мобильный, пытаясь осознать все, что только что произошло. И как мне продолжать с этим спокойно жить? Пробормотала я себе под нос, чувствуя нарастающую пустоту в душе. «Спокойно?» Аксель усмехнулся. «Нет, про это слово пока что забудь. Отныне ты всегда будешь о чем то беспокоиться. Но это временно». Твоя главная задача сейчас — принять свою силу и новую жизнь, которая открывается перед тобой. И еще кое-что. Никому не рассказывай о том, что случилось сегодня, и старайся не перечить мне во время обучения. Справишься? Его вопрос прозвучал скорее как утверждение, нежели просьба. Он смотрел на меня выжидающе, но я понимала, что от моего ответа мало что зависит. А ты... ты... Я запнулась, пытаясь подобрать нужные слова, но мысли путались. Твой истинный облик. Какой он? В тот вечер ты очень напугал меня, когда был собакой. Произнесенные вслух слова показались мне верхом идиотизма. Все мои облики ты уже видела. Больше никаких перформансов не будет, увы. Их всего два, ни один из них не является моим истинным. Его ты не смогла бы увидеть, ведь я просто дух. Он пожал плечами, словно это было само собой разумеющимся. «Как я уже говорил, в момент зарождения твоей души появился и я, отделившись от тебя. Поэтому у нас очень глубокая связь. Я могу чувствовать твои эмоции, мысли. По сути, все это время я просто ждал, пока твоя магия достигнет пика своего развития. То есть я правильно понимаю, что мне от тебя уже никуда не деться?» — спросила я. И в моем голосе, несмотря на всю нелепость происходящего, проскользнула робкая надежда. В голове всплыла мысль о соседе, который должен был временно поселиться у нас. А теперь еще и этот, собирающийся ходить за мной по пятам. Перспектива становилась все более пугающей. «Правильно мыслишь, красотка?» Подмигнул он, растягивая губы в хитрой самодовольной улыбке. Я покачала головой с нарастающим ужасом, Осознавая, что загадывая желание на день рождения и просягала в перемен, я определенно имела в виду не это.